Глава 52. Вынужденный тайм-аут. Где-то в сфере миров. Тьма, как и боль, почему-то не желала уходить. Моргана ощущала, что попала туда, куда стремилась, но телепортация под огнем не прошла даром. Зрение исчезло, жутко болело все тело, а особенно правый бок. Юнной криганка могла только догадываться, каких органов она лишилась в процессе бегства. Правда, владение э магией давало надежду, что организм сам регенерирует свои утерянные ткани. Но и этой силы она сейчас в себе не ощущала. Ее досуха высосали те серые твари. Она, конечно, со временем должна вернуться, но когда это произойдет? Временный фактор имел принципиальное значение, так как убежище Марганы находилось не на территории внешнего обода, и время тут текло обычным порядком. Ее невезучий отец остался один, а с матерью станется послать нему в отместку дочери своих серых убийц. Сила отца была больше, чем у нее, но в обращении с ней он был еще таким неопытным. Если десмоды придут за ним, он обречён. Маргане хотелось кричать от бессильной ярости, отчаяния и боли, но она сдержала этот порыв для скорейшего восстановления. Ей пригодится даже самая малая толика сил и расходовать их впустую абсолютно непозволительно. Теперь оставалось ждать и регенерировать. Еда и питье для этого процесса были не нужны. К тому же, ее криганский организм мог обходиться без них неделями. Ох, папочка, надеюсь, без меня ты не угодишь в переплёт.